Дэвид Веллингтон. Ревенант Икс. Посвящается Гэри, который просто так не умрет. Глава первая. Первые поселенцы Земли назвали планету Раем словно в насмешку. Александра Петрова раньше не видела настолько пустынной местности. Даже на безвоздушных спутниках Юпитера было больше жизни. Ветер гулял по гигантским лавовым трубкам, полостям в горной породе, похожим на норы червей. Скудная растительность, пробивавшаяся между темных камней, угрюмо тянула скрюченные колючие ветки к солнцу странного цвета. Петрова осматривала поселение, растянувшееся на равнине, сборные здания в перемешку с типовыми сооружениями, построенными внутри скоплений полых скал. Это место было настолько невзрачным, что ему даже не дали названия. Ее послали на рай один с проверкой. Она не ожидала, что здесь будет пусто. Петрова заглянула в дюжину домов. Стучала, звала. Ветер разносил ее голос по городу, но никто не откликался. Сюда прилетели 10 тысяч колонистов. Она не нашла ни одного. Поселение было небольшим, с простой планировкой. Улицы с домами, маленькими мастерскими и сараями тянулись от большой центральной площади. У южной границы начинались сельскохозяйственные поля. Но часть из них заросла сорняками, а многие растения и вовсе погибли. Увядшие и поникшие, они желтыми пятнами выделялись на черной земле. За полями виднелась посадочная площадка с их крошечным шатлом. Он треснул при заходе на посадку, так что... Они едва уцелели. Останки шатла были последним предметом, созданным руками человека в пределах видимости. Дальше — только холмы и ущелья. К северу от города торжественно возвышались высокие скалистые горы. С высот дул сильный холодный ветер. «Эй!» — крикнула Петрова в сотый раз, но снова никто не отозвался. Она пошла вдоль улиц, мимо домов и похожего на школу здания, У этих людей было все необходимое. Они построили для себя мир, где могли жить полноценной жизнью. А теперь они исчезли. «Это ты хотел увидеть?» — спросила она у того, что сидело у нее в голове. Чтобы попасть на рай 1 пришлось заключить очень непростой союз. Миллиард лет назад инопланетяне создали сторожевого пса, чтобы охранять планету, и Петрова разрешила этому паразиту пробраться в свой мозг и поселиться в нем. Время от времени она чувствовала, как он червяком извивается в голове, будто пытаясь устроиться поудобнее. Обычно он разговаривал с ней и что-то требовал без умолку, но не сейчас. Ты хотел сюда, прошептала она. Так они договорились. Она столкнулась с существом, в котором не было ничего человеческого. Она дала ему имя Василиск, и он привел ее сюда, заставил прийти. За миллионы прожитых лет сторожевому псу стало скучно. Он захотел узнать, что ему доверили охранять. Василиск должен был убить Петрову за дерзкую попытку пробраться на планету. Но он оставил ее в живых, чтобы они оба увидели, что скрывает рай один. А теперь, чтобы не рассчитывал найти Василиск, здесь этого не было. Или он в таком же замешательстве, как и она? Куда делись люди? Петрова вошла в один из домов, В кухне на еще работающей электроплитке стоял кофейник. Кофе давно выкипел, превратившись в густой налет черного угля. Она выключила плитку, потрогала куртку, которую кто-то бросил на алюминиевом стуле. На спине большими буквами было выведено «Атлант» — название первого корабля колонии, прибывшего сюда. «Атлант, Титан, сын неба Урана и земли Геи, на чьи плечи Зевс возложил небесный свод». Чья это куртка? Неужели владелец вот так положил ее, собираясь потом надеть? Она задумчиво коснулась остатков гипса на своей левой руке, напомнивших о еще одном непредвиденном событии по пути на эту планету. Попыталась вообразить колониста, которому принадлежала куртка, его плечи, спину, но не смогла представить лицо. Кем бы ни был тот человек, теперь его нет. Она вышла на улицу и подняла глаза к небу. Над головой проносились облака, совсем не похожие на земные, почти прозрачные, изголодавшиеся по влаге. На рае один не было океанов, только несколько крупных озер и маленьких речушек. И почти не шли дожди. Что за нелепое название выбрали для нового мира? Просто увидели возможность начать все с чистого листа? Эти колонисты хотели построить будущее для человечества, так куда они делись? Не в горы же сбежали. Эй! опять позвала Петрова. «Ау, где вы?» Ответа не было. Потом издалека донесся пронзительный вопль. Петровой потребовалась целая секунда, чтобы понять, что это не колонист. Это Джан, член ее команды. Кровь застыла в жилах. Чжан кричал так, будто расставался с жизнью.